Чингис Айтматов. «Повести. Роман. И дольше века длится день». Кассета номер двенадцать, первая сторона. Коронар не находил себе места. Он топтался по метельному дымному насту, черный зверь о двух горбах с длиннющей шеей и явкающей потлатой головой. Сколько же в нем было силы! Он и сейчас не против был заняться любовным трудом,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 и завладевшего ими в битве с другими атанами. И снилось им лето, похучая полынь, нежное прикосновение сосунков к вымени, и вымина их побаливали, покалывали из смутной глубины, предощущая будущее молоко. А коронар стоял все так же на страже, и ветер посвистывал в его космах. И плыла земля на округах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг солнца,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 Какое имели право нарушить его гон? Коронар завопил зычным, свирепеющим голосом и, дергая головой на шее, шеи, залязгал зубами, как дракон, разевая страшную клыкастую пасть. И пар валил, как дым, из его горячего рта на холоду и тут же оседал на его черных космах белой, налетающей изморозью. От возбуждения Коронар начал мочиться. Встал, раскорячившись, и пустил струю против ветра, отчего в воздухе резко запахло расплённой мочой, и ледяные капли упали на лицо Эдигея. Едигей спрыгнул на землю, сбросил шубу на снег и, оставшись на легке в телогрейке и ватных штанах, раскрутил бич с кнутовища, которое держал в руках. «Ты смотри, Эдиге, в случае чего я его уложу», — сказал Куспан, направляя ружьё. «Нет, ни в коем случае. За меня не успокойся. Я хозяин, я сам отвечаю». «Ты это береги для себя, если на тебя нападет, тогда дело другое». «Хорошо», — согласился Коспан, оставаясь верхом на верблюдец. А Идигей, нахлестывая бич резкими стреляющими хлопками, пошел навстречу своему Коронару. Коронар же, завидев его приближение, еще больше впал в бешенство и потрусил, крича и брызгая слюной навстречу Идигею. Тем временем матки встали с и тоже беспокойно забегали вокруг». Лопая бичом, которым он обычно погонял верблюжью волокушу на снежных заносах, Идигей шел по снегу, громко окликая издали Коронара, надеясь, что тот узнает его голос. «Эй, эй, Коронар, не валяй дурака! Не валяй, говорю, это я! Ты что, слеп, это я, говорю?» Но Коронар не реагировал на его голос, и Идигей ужаснулся, когда увидел косматый, злобный взгляд верблюда и то, как он набегал на него всей своей черной громадой с трясущимися горбами на спине. И тогда, поплотнее надвинув Малахай, Едигей пустил вход в ход бич. Бич был длинный, метров семь, плетенный из тяжелой просмоленной кожи. Верблюд орал, наступал на Едигея, пытаясь схватить его зубами или повалить на землю и затоптать. Но Едигей не подпускал его к себе и хлестал бичом со всей силы, увёртывался, отступал и наступал, и все кричал ему, чтобы тот опомнился и признал его. Так бились они каждый, как умел,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 И как был изрыт ногами снег вокруг, все это он увидел в одно мгновение, в обезумевших зрачках Коронара. И ему захотелось бросить все к черту и бежать прочь, чем так мучить ни в чем не повинную тварь, но он тут же одумался, его ждали в баранвы буранном, и нельзя было возвращаться без коронара, того просто пристрелят так майнахские соседи. И он переселил себя. Торжествующе вскрикнул и принялся угрожать верблюду, заставляя его лечь на землю. Надо было его оседлать. Буранный коронар все еще сопротивлялся, вопил и рычал, обдавая хозяина влажным дыханием горячей ревущей пасти, но хозяин оставался непреклонным. Он заставил верблюда покориться. «Коспан, сбрасывай сюда седло и отгони этих верблюдец подальше за сопку, чтобы он их не видел», — прокричал Едигей Каспану.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 Грозился Буранный Едигей больше для того, чтобы оправдаться в собственных глазах. Силой уводил Коронара от его акмайнахских верблюдец. И это было вообще-то несправедливо. Был бы он мирным животным, какой вопрос. Вот ведь бросил в Едигей верховую верблюдецу у Каспана. Каспан обещал при случае пригнать ее на Буранвы Буранный. И никаких тебе проблем, все мило и хорошо. А с этим окаянным одни неприятности.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 Между упругими горбами застегнулся от ветра, поплотнее подвязал Малахай и теперь с нетерпением ждал приближения к Бранлинским местам. Но было еще достаточно далеко от дома. День выдался сносный, немного ветреный, немного облачный. Метелю в ближайшие часы можно было не опасаться, хотя ночью вполне могло запуржить. Буранный Едигей возвращался довольный тем, что удалось изловить и обуздать Коронара,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 Едигей остановился на задах во дворе, чтобы сразу же запереть коронара в загон. Спешился, ухватил спешился, ухватил рутую в землю на перекладине толстую цепь, сковал ею переднюю ногу верблюда Я оставил его в покое. «Пусть поостынет, потом расседлаю», — решил он про себя. Спешил он почему-то очень. Распрямляя затекшие спину и ноги, Едигей выходил из загона, когда прибежала старшая дочка Сауля. Едигей обнял ее, неловко двигаясь в шубе, поцеловал. «Замежно, — сказал мне он ей, — она была легко одета, — беги домой, я сейчас». «Папа, — сказала Сауля, — ласкаясь к отцу, — а и Эрмек уехали». «Куда уехали?» «Совсем уехали, с мамой. Сели на поезд и уехали». «Уехали? Когда уехали?» «Все еще не понимая, о чем речь, — переспросил он, глядя в глаза дочери. До да сегодня утром еще». «Вот как?» — дрогнувшим голосом отозвался Едигей. «Ну ты беги домой, беги!» — отпустил он девочку. «А я потом, потом, иди!» Сауля скрылась за углом, а Едигей быстро, даже не прикрыв за собой калитку загона, как был в шубе поверх ватника, двинулся прямо в барак за репы. Шел и не верил. Ребенок мог что-то напутать. Не должно быть такого. Но крыльцо было потоптано многими следами.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 Хотелось ему сейчас собраться с силами и сокрушить все и вся на этом богом проклятом разъезде, именуя Мандаранлы буранный сокрушить дотла, чтоб щепочки не осталось, сесть на коронар и укатить в саразеки подохнуть там в одиночестве от голода и холода. Так он сидел на покинутом месте, обессидевший, опустошенный, потрясенный случившимся» он появился дома. Макундала молча приняла его шубу, шапку, валенки отнесла в угол. По застывшему, как камень, серому лицу и Эдигея трудно было определить, что он думает и что намерен делать. Глаза его казались незрячими. Они затаили в себе нечеловеческое усилие, которое он прилагал, чтобы оставаться сдержанным. У Кубала уже несколько раз в ожидании мужа ставил самовар. Самовар кипел, в нем полно было тлеющего древесного угля. «Чай горячий», — сказал жена, — «с огня». И Дигей молча глянул на него и продолжал хлебать кипяток. Он не чувствовал кипятка. Оба напряженно ждали разговора. «Зарипа уехала отсюда с детьми», — промолвила наконец у Кубала. «Знаю, не поднимая головы от чая», — коротко буркнул Дигей. «Куда уехала?»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 Идигей хмуро прошагал в загон и, войдя, раздраженно зыркнул глазами, прикрикнул на порывавшегося с цепи, Коронара: ты все орешь, тебе все не немется, ну так ты у меня сволочь дождешься. С тобой у меня разговор короткий теперь, теперь мне все нипочем. Идигей зло толкнул Коронара в бок, заматерился крепким матом, расседлал, отшвырнул прочь седло со спины верблюда и расцепил на его ноге цепь, на которой был тот прикован. Затем он взял его за повод, в другой руке зажал бич, намотанный нахнутовище, и пошел в степь, ведя на поводу нудно покрикивающего воющего с тоски Атана. Несколько раз хозяин оглядывался, угрожающе замахивался, отдергивал буранного коронара, чтобы тот прекратил свой стон и вопль, но поскольку это не возымело действия, плюнул и, не обращая внимания, шел угрюмо и терпеливо на север ор. По глубокому снегу, по поземке, по сумеречному полю шел темнеющему, теряющему постепенное очертание. Он тяжело дышал. Долго шел, мрачно опустив голову, отойдя от разъезда далеко за пригорок, остановил Коронара и учинил над ним жестокую расправу.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 Коронар убегал с криком в акмайнакскую сторону, а Идигей догонял его, стигал бичом, проклиная и матеря, на чем свет стоит. Пришел час расплаты и разлуки. И потому Идигей долго кричал еще вслед, Пропадай, чертова скотина, беги, подыхай там, ненасытная тварь, чтоб тебе пулю в лоб закатили. Коронар убегал все дальше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 «Что-то нелюдимый стал, Едигей ты», — сказал он, как бы между прочим, перекладывая связку железок на носилки. «Ты избегаешь меня, что ли? сторонишься почему-то? Все никак не удается поговорить». «Едигей резко и зло глянул на Казангапа. Если мы начнем говорить, то я тебя придушу на месте, и ты это знаешь. Это вы принудили ее уехать», — высказал напрямик Едигей то, что мучило и не давало ему покоя все эти дни.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 И я не стал допытываться, куда она двинулась с детьми. Пусть об этом знает судьба и больше никто. Понял? Уехала, не уронив ни единым словом своего достоинства и достоинства своей твоей жены. И они попрощались, как люди. Да поклонись ты обеим обеимым в ноги, что уберегли они тебя от беды неминуемой, такой жены, как у Кубала, тебя во век не сыскать.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 Ты не удивляйся, вчера мол разговаривать не хотел, то да все говорил, а сегодня заявился. Дело серьезное. Хочу я возвратить тебе Коронара, поблагодарить пришел. Когда-то ты подарил его мне с сунком, спасибо. Послужил он мне хорошо. Я его недавно прогнал, терпение моё лопнуло, так он сегодня прибрел. Едва ноги приволок. Сейчас лежит в загоне, неделю через две придет в прежний вид. Селеный здоров будет, только подкормить требуется. Постой, перебил его Казангап. «Ты куда клонишь? Чуть ты вдруг решил возвращать мне Коронары, я тебя просил об этом». И тогда Едигей выложил все, как того ему хотелось. Так, мы и так, помышляя, уехать с семьей, надоело в Саразеках, пора переменить место жительства. Казанга внимательно выслушал и сказал, «Смотри, дело твое, только сдается мне ты сам, не понимаешь, чего ты хочешь». «Ну, хорошо, допустим, ты уехал, но от себя ты не уедешь. Куда бы ты ни запропастился, а от беды своей не уйдешь, она будет всюду с тобой. Нет, Едигей, если ты джигит, то ты здесь попробуй перебори себя. А уехать — это не храбрость». Едигей не стал соглашаться с ним, но не стал спорить, просто задумался и сидел, тяжко вздыхая казанга понял, что происходит в уме Буранного Дигея, и чтобы облегчить положение, сказал ему кашлянув, чтобы привлечь его внимание. Он сказал ему, когда тот поднял глаза, «Впрочем, зачем мне тебя убеждать, Эдигей? Словно бы я хочу какую-то выгоду иметь. Ты и сам все разумеешь. А если на то пошло, ты не Раймалы, ага, а я не Абдельхан. И главное, за сто верст вокруг нет у нас ни одной березины, к которой я мог бы привязать тебя». Ты свободен, поступай как угодно. Подумай только перед тем, как-то стронуться с места. Эти слова Казангапа долго оставались в памяти Эдигея. Раймалу Ага был очень известным для своего времени певцом.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 Потому и говорили те, кому охота была подшутить. Все богатство Раймалы, звук домбры, да походка саралы. А так оно и было. Всю свою жизнь Раймалы Ага прожил в седле и с в руках. Богатство не нажил, хотя славу имел огромную. Жил, как майский славей В пирах, в веселье, везде ему почет и ласка, а коню уход и корм.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 и незаметно старость подкралась. В усах седина замелькала, потом борода посидела, и даже сорола стал не тот. Телом упал, хвосты гривы иссеклись. по походке только и можно было судить, что был когда-то конь отменный. И вступил Раймалы Ага в зиму свою, как тополь островерхий, подыхающий в гордом одиночестве. И тут обнаружилось, что нет у него ни семьи, ни дома, ни стад, ни иного богатства. Приютил его младший брат Абдельхан,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 И бог ему, свидетель, спокойно завершил бы дни своей раймовый ага если бы не один случай потрясший его на склоне лет. Однажды не утерпел раймовый ага оседлал своего престарелого саралу и поехал на большой праздник развеять скуку. Дом бы на всякий случай прихватил. Уж очень просили уважаемые люди побывать на свадьбе, если не петь, то погостить хотя бы». Встретили его с почетом большим, самую лучшую юрту белокупольную пригласили. Сидел он там в кругу знатных лиц кумыс попивал, разговоры вел приличествующие, до да благожелания высказывал. А в ауле шел пир горой. Доносились отовсюду песни, смех, голоса молодых, игры и забавы.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 под пеплом серым печалился Раймалы-ага и вдруг услышал он Приближающиеся к юрте шаги, голоса и звон манист, и знакомое шушание платьев уловило его ухо. Кто-то снаружи высоко приподнял шитый полок над дверью юрты, и на пороге появилась девушка с доброй прижатой груди, открыто лицая, со взглядом озорным и гордым, с бровями, как тетива тугими, что выдавало в ней весьма решительный характер, и вся она, та черноокая, была ладна собой, словно бы сотворена умелыми руками, и ростом, и обличьем, и одеянием, девять. Она стояла в дверях с поклоном в сопровождении подруг и нескольких джигитов, прося прощения у знатных лиц, но никто не успел рта открыть.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 Насторжился сам, как клик желанный, заслышав в небесах. А девушка-певица продолжала, «Послушай же историю мою, Жиралый Великий, Ой, скоро я решилась на этот шаг, Я с юных лет люблю тебя, певец, от Бога, Раймалый Ага, Я всюду следовала за тобой, Раймалый Ага, Где бы ты ни пел, куда бы ты ни приехал, не осуждай, Моя мечта была Аквином стать таким, Каким ты был, какой ты есть поныне, Великий мастер песни, Раймалый Ага, И следуя повсюду за тобой незримой тенью, Ни слова твоего не пропустив, Твои напевы повторяются,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 мечтала, пусть даже буду побеждена. Ора и малы, ага, об этом дне мечталась, как иной о свадьбе. Но я была мала, а ты таким великим, таким любимым всеми, настолько славой и почетом окружен, не мудрено меня, девчонку малую, заметить ты не мог, а я же, упиваясь песнями твоими, сгорая от стыда, я в тайне грезила тобой, и женщиной хотела стать скорее, чтобы прийти к тебе».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 «Но как певицу не смеешь отвергать, поскольку я пришла с тобою состязаться в красноречии? Тебе бросаю вызов, мастер, слово за тобой!» «Но кто же ты, откуда ты?» — воскликнул Раймалый Агай, с места встал. «Как звать тебя?» — «Мое имя Бегемай». «Бегемай?» — «Так где же ты была до этого? Откуда ты явилась, Бегемай?» Невольно вырвалась из уст Раймалы Аги и голову склонила мраченно». «Ведь я сказал, Раймалый, ага, мала была я, я росла». «Все понимаю», — ответил он на то. «Не понимаю лишь одно — судьбы твоей не понимаю. Зачем угодно было ей тебя взрастить, такой прекрасный к закату лет моих предзимних? Зачем? Чтобы сказать, что все, что было прежде, не то все было, что я напрасно жил на свете, не ведая, что будет мне, как воздаяние от неба, от мучение узнать, услышать, лицезреть тебя» к чему судьба не милость проявляет столь жестоко. «Напрасно сетуешь так горько, Раймалы-ага», — сказала Бегемай. «Уж если то судьба в моем лице явилась, во мне не сомневайся, Раймалы-ага. Ничто не будет мне дороже, чем знать, что радость я могу тебе доставить девичьей лаской, песнью и любовью беззаветной. Во мне не сомневайся, Раймалы-ага. Но если ты сомнений одолеть не сможешь, —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 И дивились люди вокруг, что такие песни слышат они. И смеялись травы вокруг. Дым костров стелился вокруг, и летали птицы вокруг. Веселились ребята на двухлетках вокруг скача. Не узнали люди старого певцара и малый Агу. Снова голос звенел, как бывало. Снова гибким и ловким он стал, как бывало. А глаза сияли, как две лампы в белой юрте на зеленом лугу. Даже конь его сорова шею, выгнал и тоже гордился. Но не всем то было по душе. Были в толпе и те, что плевались, глядя на Раймалы-Агу. Сродственники, соплеменники возмущались. Барагбаи, так назывался тот род, брагбаи злились, находясь на свадьбе. Куда это годится, Раймалы-Агас ума спятил на старости лет.